Глава 16. Уезжаем от родных мест. «Птенчик, подбрось в костёр!» — раздалось ленивое из темноты. Брат Стриж, сидевший на земле прямо у огня и таращившийся на угли и пламя, подскочил, подхватил заготовленные еще по свету ветки кустарника в изобилии растущего по берегу моря и принялся подкармливать источник тепла и света. Вроде многие были магами, но не торопились зажигать светильные шары. «И так хорошо!» Мы отправились на задание. Нам поручили сопроводить принца Гатфруана переговоры до восточной оконечности острова. Там располагалась база пустынных тигров – Альсира, бывшей столицы их Мирата. И там принцу нужно было встретиться с бывшим эмиром, ныне просто лидером этого дикого племени, и договориться о том, как жить дальше. Потому что означенные тигры позволяли себе разбойничать на дорогах и в самой столице, нападать на небольшие поселения, грабить людей и устраивать беспорядки. Лео говорил, что сам слышал во время дежурства во дворце, как принц доказывал отцу. С этими людьми разговаривать не о чем, их можно только подчинить силой оружия и магической силой. Конечно, среди тигров есть маги, но не все как один, подобно звездным дождям. Поэтому шанс усмирить есть. Да королей случалось. Первым делом, как высадился с армией на остров 30 лет назад. И с тех пор время от времени. Новейшая история Устики гласила – то тигров сурово били в среднем раз в год-два, но они зарезали раны и выползали заново. Вроде бы они признавали королевскую власть, а вроде бы и нет, смотря по погоде и по настроению. И по словам Лео, принц как раз был настроен бить, но король велел ему ехать и разговаривать, требовать возмещения убытков, выдачи каких-то государственных преступников, имена которых я не запомнила, и в целом напоминать о силе короля» и еще сили силе брата короля, который мог в любое время нагрянуть с материка из-за пролива. В этом плане тигры жили как-то неудобно, я посмотрела по карте. И впрямь, в той долине их несложно зажать с двух сторон. Мы ехали три дня, и завтра должны были остановиться на ночлег ввиду той самой Альсиры. Впрочем, нас могли остановить и раньше, потому что мы уже некоторое время ехали по землям, раньше принадлежащим Тигриному Эмирату. Принцы сопровождали три десятка его людей и десять братьев-стражей. Среди людей принца магами были отсыла треть, поэтому он и запросил поддержки у мастера. Мастер, надо думать, не отказал. Он вообще был за законную власть. Из нашей группы новичков взяли троих – стрижа, гуся и меня. Оказалось, что принц знаком со многими из нашей группы. Он точно знал Лео, дракона, самоцвета и вепря. И пару раз встречался с ежом и ужом. Командиром назначили Лео. Он и представил принцу всех нас накануне отъезда, после общей тренировки. «Мой принц, ваша охрана!» «Вижу новые лица!» Он так и впился в нас всем всех взглядом. Сейчас и я могла рассмотреть его получше. Чистые смоленные кудри почти до плеч, серые сверкающие глаза, породистый нос, бледное лицо, хороший разворот плеч, приметный рост. Прям сплошная баллада о девичьих грезах. Уж наш целитель. Помню, приходил однажды. Ёж разведчик. Подкрадётся куда нужно, всех подслушает. Точно, уезжая, ежа стихия ветер, как у ласточки. Москит. Боевой маг, отменный фехтовальщик. А еще он знает толк в ядах. Названные кланялись. Без подобострастия, но с уважением. Значит, есть за что уважать, — думала я. Стриж, мой оруженосец. Перспективный боевой маг недурно недурной менталист уже сейчас. Что, стриж-менталист? Почему об этом никто никогда не говорит? Гусь. Отлично для своего возраста сочетает владение телом, оружием и боевую магию. Это факт, согласна полностью. Тем временем они подошли ко мне. Почему-то захотелось спрятаться за спиной хоть бы и у стрижа, который чуть ниже меня и худее. Но я взглянула принцу в лицо. Вовремя что? Да-да, маски на мне не было. Но это же... Он замолчал на полусловие. Вдох, выдох. У нас обоих синхронно. Потом принц расхохотался. «Ну, и госпожа!» Сестра Феникс невозмутимо представила меня Лео, хотя сам потихоньку ржал. «Мой принц», — наклонила я голову в точности, как парни передо мной. «Так, Лео, нам нужно поговорить». Втроём. Я поручился перед мастером за сестру Феникс. И в итоге мы сидели на двух лавках в одном из внутренних дворов, сейчас пустом. Лео рядом со мной, и принц напротив, и разговаривали. Госпожа, я правильно понимаю, что лучше не называть имен? спросил первым делом принц. Верно, кивнула я. Дьявол вас обоих забери. Где ты ее нашел? Мне отец хотел оторвать голову, когда оказалось, что госпожа пропала бесследно. След ведет сюда, к кому-то из тех, кто на долгом задании. Ты поэтому ее сюда притащил, чтобы никто не нашел? «Не только мой принц. Сестра Феникс — отличный, невероятный боевой маг. Я слышал, что отец учил вас, госпожа, но что ворден, Принц не верил. «Вы видите сами, мой принц, сестра Феникс талантлива и сильна. Мастер учит ее, и вы должны знать, что она ничего не помнит о своей прошлой жизни. Почему? Что случилось?» «Я очнулась после большой дозы сонного зелья», — сказала я как можно более твердо. Мне сказали, что меня увезли из дома незадолго до штурма, в таком вот состоянии. — Кто же рискнул? — изумился принц. — Я вниз стал связываться с графом, вашим отцом. А моего брата в тот момент уже не было в живых. — Я... я тоже должна это узнать. Кто и зачем. — Как будто даже голос немного изменился. — Раньше вы, госпожа, только и знали, что покрикивать да капризничать. Удивительно, как беспамятство меняет людей. Наверное, не стала спорить я. Я учусь всему. «Вы согласны, мой принц, взять сестру Феникс в наш отряд?» спросил Лео. «Согласен, но лица не показывать, ясно? Нечего остальным знать то, что открылось мне». На то мы порешили. На следующее утро мы выступили на восток, и я уже привычным образом направила Феника следом за Чернышом. Черный, вредный, кусачий, этот обращик боевого коня успел вызвать ненависть у всех конюхов, и Лео время от времени приходилось самому уговаривать зверя стоять смирно, пока его седлают. Впрочем, стрижа конь к себе подпускал, да и меня тоже. Соображает, что тут еще скажешь. ходе за конями смотрели мы сами. Мне помогал стриж и гусь, а я помогала с едой. Вообще, у принца был при себе повар, то есть один из его людей распоряжался всем хозяйством утварью, припасами и нами всеми в плане помощи на кухне. От таковой помощи были освобождены, кроме принца, трое его ближних и старшие братья-стражи. остальные дважды в день решали задачу накормить 40 человек. И еще днем перекус на привале. Первым же вечером мои ноги и задницы возопили о том, что день в седле – это очень много. По городу ездили неспешно и лениво, и время от времени спешивались. А тут как утром выехали, так и вперед. Но брат уж спас меня, снял боль, помазал то, что я стенла и надавила, и стало легче. Видимо, Барбара ездила в датском седле, с ногами на одну сторону, а я как мужики. Мужики на меня косились со страшной силой, но Лео так сурово на них подглядывал, да и принц, кажется, кое-кого тормознул. Правда, первым же вечером подкатил сам. Сколько правда в слухах о том, что если дева идет в страже, то теперь она сама себе хозяйка. «Изрядно, мой принц!» — кивнула я под маской. «Но если она сама себе хозяйка, то сама и выбирает, так?» «Очевидно так!» — расхохотался принц. «Вам, госпожа, и раньше класть пальцы в рот было ни в коем случае нельзя. А теперь и вовсе!» «Надеюсь, не люблю чужие пальцы во рту, уж простите. В других местах тоже, если что. Он уже просто ржал, не зло и не обидно. Да и я тоже с ним за компанию». — Понимаю, сестричка. А я, было подумал сказать, что пока мой брат обретался по чужим землям, у нас с вами была не дурная история, и нам теперь есть что вспомнить. — Я не помню, это раз. И ведь не было, так? Это два. — Не было, вот еще, соблазнять невесту брата. Но послушайте совета, госпожа. Лучше выберите кого-нибудь, да посильнее. Всем проще будет. Я даже была с ним согласна в этом моменте. «Почему же вы решили, что я не выбрала?» Усмехнулась, поискала глазами Лео. Мы с принцем стояли за границей освещенного костром круга. Слышать нас он не мог, но в нашу сторону поглядывал. Принц проследил за моим взглядом и расхохотался снова. «И не прогадали!» – кивнул он совершенно серьезно. «Лео – отличный парень, хоть я и знаю его не так давно. Держитесь его, он не даст пропасть!» И поможет в сложном положении. На какой срок вы дали обед в Ордене? На ну год. Вот. Разумно. Потом можно будет побороться за ваше наследство. Я думаю, можно чем-нибудь заинтересовать моего отца. Например, вашей лояльностью трону и подходящим замужеством. Нет-нет, сейчас никакого замужества. Завершил он со смехом. Только потом. И уж, конечно, сестру Ордена Стражей никто не посмеет заставить. Все решения она примет сама. Да, — Да-да, просто поставить в такое положение, что отказаться будет невозможно. — Ну, посмотрим. Это еще не завтра. Лео дождался нас у костра, поглядел на меня с тревогой. Я ответила безмятежным взглядом. все мол, хорошо. — Что хотел принц? — спросил Лео позже, когда мы ушли в наш шатер и обнимались там. — Поговорить. Мы поняли друг друга. Он нам еще поддержку, если она будет нужна. — Это хорошо. Принц — отличный человек, Варбара. Если он обещал помощь, то так и сделает. И вечерами мы теперь сидели у костра. Пили, принц оказался умельцем. И еще встречались. Пили подогретое вино, рассказывали истории. Стриж подкинул дров, пламя взметнулось до неба, так мне показалось. Смотрите, мой принц, что у меня есть. Лео нашел что-то в поясной сумке и показывал принцу на ладони. Фики, сладкие восточные фики, улыбался принц. Да, представляете, с каких еще времен? Здесь таких не растет, Они крупные и сладкие. Лео раздал находку. Принца стрижу, мне в ладонь сунул целых три штуки. А если плюнуть косточку, и она приживется, вырастет пальма, пробормотала я. Дома мне удавалось проращивать финиковые косточки. Пальмы вырастали, но плодоносить не хотели, не климат. А здесь-то климат. Уезжаем от родных мест. Меч, кольчуга до да кусок хлеба. На щите и на плаще крест, Пропуск к хором в небо, — пел дракон. Он тоже оказался умельцем. Впереди костер, над нами звездное небо. И мне совсем не знаком его рисунок. Мы поем, и мы бессмертны. Жизнь прекрасна.